Глава 25. Рано утром Каро улетела в Штаты. Вейгард все организовал, а может быть Вейгард вместе с Джулианом или с Барбарой и Молли. В ее комнате непрерывно толпился народ. Барбара вызвалась поехать вместе с ней, ее сочувствие слегка раздвинуло пелену тревоги и печали, окутывавшую Каро, но она отказалась. Рейс из Майами сначала задержали, а потом и вовсе отменили из-за технической неисправности. Кара купила билет на другой рейс. В итоге она лишь вечером добралась до обшарпанного домишки Элен. Дверь открыла незнакомая женщина. Еще две женщины сидели на продавленной кушетке и что-то ели из пластмассовых мисок Эллен. «Что вам нужно?» — резко спросила незнакомка лет шестидесяти, плотного сложения, суровым, как у воина, лицом. Она, казалось, могла бы вести за собой армии, этокий генерал Паттон в цветастом переднике. — Я сестра Элен, — сказала Кару. Лицо женщины смягчилось. — О, слава богу, — сказала она с провинциальным южным акцентом. — Мы ума не приложим, чем ей помочь. Пойдемте. Кару повиновалась. Две другие женщины отставили миски, поднялись и представились, вежливо наклонив головы. Оказалось, что это соседки, которых привела та женщина, что открыла дверь. Ни одна из них не назвалась по имени. Миссис Фостер. Кару смутно вспомнила, что слышала это имя от Кайлы. Миссис Карузерс. Миссис Грин. К Кару они обращались доктор. «Мы тут слегка прибрались». — сказала миссис Фостер. — Без этого никак нельзя. Гостиная и кухня сверкали непривычной чистотой. На столе выстроились кастрюли и лежали кексы. Кто-то убрал пеленальный стол и колыбель Анжелики. Каро не представляла себе, куда можно было спрятать их в таком маленьком доме. Сильно пахло хвойным дезинфектантом, как будто они оказались в больнице, расположенной среди глухого леса. — Спасибо вам, — сказала Каро. — А где Элена Кайла? Хайло у себя в комнате. Она наконец-то уснула, — ответила миссис Фостер. — Ну, а миссис Кэмп... — Знаете, лучше вы сами посмотрите. И она решительно направилась в сторону спальни Элен. В этой комнате не убирали. На полу и незастеленной кровати валялись одежды и постельное белье. В комнате плохо пахло. Элен сидела в углу в сильно потертом, некогда желтом кресле она смотрела, остановившимся взглядом перед собой, и не пошевелилась, когда Кару вошла в комнату. Лен, никакой реакции. Кару опустилась перед ней на колени. Лен, это я, Кару. Да, сказала Элен. Анжелика умерла. Я знаю. И всей душой сочувствую тебе. Лен, я приехала. Да, и повторила. Анжелика умерла. Кару взяла ее за руку. Она оказалась вялой, расслабленной. Сестра явно не почувствовала прикосновения. — Элен, ты говорила с Кайлой? — Да. — пауза. Анжелика умерла. Глаза Кару вдруг наполнились слезами, но она сморгнула их и резко отдернула себя. Сейчас не время плакать. Но состояние Элен потрясло ее до глубины души. Элен, которая всегда казалась такой сильной. Каро поднялась и повернулась к миссис Фостер. Давно она в таком состоянии? С тех самых пор, как скорая увезла несчастную малышку. Миссис Фостер кивнула в сторону двери, и Каро вслед за ней вышла в гостиную. У Бетти Грин есть машина. Она предлагала отвезти миссис Кэмп куда угодно, хоть в больницу, хоть в погребальную контору, но миссис Кэмп как рухнула в кресло, так и сидит. Не пошевелилась со вчерашнего вечера и говорит только те слова, что вы слышали. Кайла плакала, кричала, но она не пришла в себя. Я оставалась здесь на ночь, ничего не изменилось. Из больницы звонят, что делать с останками, а нам и невдомек, что сказать. Мемориальная больница Ферли, я записала номер. Большое спасибо вам за помощь, сказала Кару. Вы бы перекусили, доктор? Жаркое еще не остыло. Спасибо. Пахнет очень аппетитно. Но немного попозже. Как вы считаете, нам лучше остаться или уйти? Этот прямой вопрос разогнал туман нереальности, окутавший Кару с того момента, как миссис Фостер открыла ей дверь. Элен, находчивая и отважная Элен. Любящая и жизнерадостная Элен замкнулась в себе. Кару уже случалось видеть такую реакцию на горе. Человек не разговаривает, не ест, не моется. Горе, разъедающее изнутри тела и душу, безутешный траур по потерянному ребенку. Да, она уже видела такое, и от этого воспоминания ей стало дурно. Но нет, с Элен такого не может быть. Она нисколько не похожа на их отца. Миссис Фостер ждала ответа. И Кару решилась. «Благодарю вас. Думаю, сейчас лучше будет мне остаться с сестрой наедине. Но если потребуется, чтобы кто-нибудь побыл с Кайлой, когда я повезу Элен...» а, «А куда я ее повезу?» «Мой телефон записан здесь, сразу после телефона больницы», — сказала миссис Фостер. «И телефон похоронного бюро Джексона. Там не сдерут лишних денег» а жаркое я вам оставлю, вам обеим надо поесть, а мы помолимся за вас. Спасибо. Словно по какому-то невидимому сигналу, две другие женщины выбросили старелок остатки еды в мусорное ведро, вымыли их, поставили в сушилку и удалились по пути, негромко пробормотав соболезнования и деликатно прикоснувшись к плечу кару. Все это заняло несколько минут. Кару случалось иметь дело с хирургическими бригадами, сильно уступавшими в организованности этим пожилым женщинам. Кару открыла дверь в спальню Кайлы. Девочка, одетая выцветшую пижаму, лежала с открытыми глазами поверх выцветшего одеяла. Нос у нее распух и покраснел. — Я здесь, милая, — сказала Каро. Я здесь. Не плачь. — Я не плакала, — соврала Кайла. Вот и хорошо. Кару села на кровать и прижала Кайлу к себе. — Ты можешь рассказать, что случилось? — Бог забрал Анжелику на небеса, — сказала Кайла. — Так сказала миссис Фостер. — Только небес никаких нет. Я ей так и сказала, а она сказала... — Мне это совсем не понравилось. — Я не о том, — остановил ее Кару. — Что произошло с Анжеликой? Мама переодевала ее, и с ней начались сильные судороги, а потом она стала издавать какие-то страшные звуки, а потом умерла. Мама позвонила тебе, а потом схватила Анжелику, пошла с нею к себе в комнату и села там в кресло. Анжелика висела у нее на руках, мама мне не отвечала. Я испугалась и побежала к миссис Фостер в соседний дом. Хайла рассказывала эти жуткие подробности деловито твердым голосом, и Каро поняла, что племянница похожа на нее саму. Точно так же она сама держится в кризисных ситуациях. Я очень сожалею, но, несмотря на все усилия, нам не удалось спасти пациента. Я в ярости из-за всей этой истории с Беккером, но не покажу этого. «Элен, все будет хорошо, только не слушай эту суку». Кайла, ты все сделала правильно. Миссис Фостер сказала, что приехала скорая помощь и увезла Анжелику. Мама не отдавала ее. Они забрали Анжелику силой. И тогда мама стала такой, как сейчас. И со мной говорить не хочет. А мне плевать». Неумелая, напускная бравада. «Ни одна девятилетняя девочка такого не выдержит». Кайла нуждалась в помощи не меньше, чем Элен, и сейчас полезнее всего было бы заставить девочку двигаться. Кару еще крепче прижала племянницу к себе. Ничего тебе не плевать. Но я тут. А сейчас, Кайла, я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня. Прими душ, оденься, а я пока что сделаю несколько звонков по телефону, а потом разогреем еду. Нам нужно поесть. Я не хочу есть. Посмотрим. Но сначала вымойся и оденься. Кайла поплелась в ванную. Каро собралась с духом и принялась звонить. В больничный морг. Похоронное бюро. Снова в больницу. Миссис Фостер. Появилась Кайла, одетая, и Каро разогрела жаркое. Ей тоже не хотелось есть, но им обеим это было необходимо, и когда она отправила в рот первый кусочек, Еда оказалась восхитительной на вкус. Дамы из церковного актива всегда готовили превосходно. Кайла последовала ее примеру. Лен не ела, не шевелилась, ничего не говорила, кроме одной фразы. Анжелика умерла. Кайла уже даже не смотрела в сторону комнаты матери. За то недолгое время, что потребовалось для умывания, она, похоже, сделалась равнодушно безразличной, что тревожило Кару даже сильнее, чем если бы та плакала. Вскоре вернулась миссис Фостер, с готовностью согласившаяся посидеть с Кайлой, и Кару повезла Эллен в мемориальную больницу Ферли на обследование к психологу. Там сразу же решили, что необходимо стационарное лечение. Когда вернувшись, Кару объясняла Кайле, что маме придется некоторое время побыть в больнице, чтобы врачи смогли помочь ей. Девочка не стала спрашивать, долго ли мать будет лечиться, от чего и как и тому подобное. Она просто решительно кивнула, и это было знакомо Каро более, чем хотелось бы. Она видела это выражение в собственном зеркале, видела почти десять лет, все время, пока училась в медицинской школе и проходила стажировку, с тех самых других похорон, которые полностью изменили жизни ее и сестры. Кайла задала лишь один вопрос. «Мама придет на похороны?» «Деточка...» Я не думаю, что похороны вообще будут. Твоя мама когда-то говорила, что хочет кремацию и никаких церемоний. Тут неестественное спокойствие Кайлы рухнуло. Похороны все равно должны быть. Они всегда бывают. Где же Кайла набралась таких мыслей? Но прежде чем Кара успела задать этот вопрос, племянница выпалила. «Если нет похорон, значит, человека не любят!» — в голос прокричала она. — Мы любили Анжи. Должны быть похороны. Нельзя без похорон. — Ладно, похороны будут. — Ты обещаешь? — Обещаю. Кару хотела обнять племянницу, но Кайла увернулась, решительно прошла в свою комнату и закрыла дверь. Немного выждав и убедившись, что девочка не хочет вернуться, Кару пошарила в доме и отыскала в ящике кухонного шкафчика хозяйственные записи Эллен. Потом она извлекла ноутбук, вошла в свой банковский аккаунт и добрый час изучала положение дел. Оно оказалось неважным. Большой аванс, полученный Каро от Уоткинса, был почти израсходован на сиделку для Анжелики, помощь член по дому и погашение просроченных платежей по долгу Каро за медицинское образование. Вейгерт оплатил участие дорогого адвоката в слушании дела об опеке над Кайлой, эти деньги тоже кончились. Ее зарплата в проекте казалась астрономической, по крайней мере, по ее меркам, но Каро все еще не выплатила кредиты на медицинское образование, а у Элены имелись неоплаченные счета за аренду жилья, электричество, тепло и обслуживание кредитной карты. Медицинская страховка покроет часть больничных счетов Элен, но много ли в нее войдет? А теперь еще и похороны. Она со своей кредитной карты оплатила счета за жилье и отправила минимально допустимый взнос за обслуживание кредитной карты выпустившую ее компанию. На сайте похоронного бюро Джексона были указаны предполагаемые цены за услуги. Прочитав список, Кару полезла в буфет в поисках вина или, еще лучше, чего-нибудь крепкого. Ей удалось отыскать лишь бутылку дешевого вина, и она выпила сразу половину. Она также нашла книгу для детей под названием «Похороны. Печальное дело», в которой многословно пересказывались и истолковывались случаи из жизни, призванные помочь детям пережить это печальное, но важное событие, которое показывает, насколько сильно вы любили покинувшего вас человека. Неужели Элен купила ее, чтобы подготовить Кайлу к неизбежному исходу жизни Анжелики? Возможно. Но пережитое потрясение, сломившее Эллен, показало, что сама она совершенно не была эмоционально готова к смерти Анжелики. Важное событие, которое показывает, насколько сильно вы любили, кар грубо обругала автора и швырнула книгу в мусорное ведро.